Глава 43. В этот поздний час Тилу был готов продать почку, если бы это принесло ему хоть несколько банкнот, чтобы он мог купить пинту самогона чулая или даже банглы. Он посмотрел на свои сандалии-чапалы, на правом порвался ремешок. Придётся хромать до самого дома. Вот ведь как. Он отправился на спасительную миссию, и всё закончилось Порванный сандалией, никогда в жизни он не ощущал себя в такой степени мужчиной, рыцарем, как в тот миг, когда вместе с пхугой ринулся спасать Лали, бросая себя в пасть смерти. Щуплое тело, впалая грудь и исхудалые руки всё налилось силой, подкреплённое чувством надежды и значимости, но то, чего он всегда жаждал, так и не удалось достичь. Стая-дворняк, по ночам охранявшая вход в его переулок, заступила на дежурство. Шелудивая сучка с водянистыми глазами, вожак стаи, Тилу окрестил ее Мааги, стояла в сторонке и, склонив голову, помахивала хвостом в ожидании ласки. Он уселся на землю и коснулся грубой шерсти, нащупывая кончиками пальцев костлявый череп. Мааги ткнулась в него носом, призывая не останавливаться. Какое-то время Тилу посидел, вдыхая тепло доверчивого существа, которое ничего от него не требовало. По небу пронеслась стрела молнии, но из-за смога она не была яркой. Донеслись раскаты грома, как будто треснул хребет великана. Тилу обхватил голову собаки ладонями и заглянул ей в глаза. «Маги! Приближается ураган к албой Шаки!» Этой ночью и ты, и твои друзья будете в безопасности. Собака посмотрела на него злобными карими глазами, мерцающими в свете уличных фонарей. Выдохнула, обдавая тилу своим запахом, встряхнулась и заковыляла прочь. Стая последовала за ней. Тилу снял свою порванную сандалию и остаток пути прошёл босиком. Как это всегда бывало, муссонный ливень обрушился без предупреждения. Тилу остановился как вкопанный и вмиг промок до костей. Он поднял лицо к небу. Достаточно было сделать всего несколько шагов и завернуть за угол, чтобы оказаться дома, рукой подать, но он не хотел двинуться ни на дюйм. Сквозь пелену потопа он смотрел на раскачивающиеся провода и представлял, что это высокие кокосовые пальмы, что это они послали дождь, которого так ждал город, задыхаясь от летней жары. Наконец, Стил медленно побрёл к дому, придерживая сандалии в надежде, что их можно будет починить ещё раз. На бетонной плите, мостиком перекинутой между его порогом и сточной канавой, сидела Лали, обхватив колени руками. Волосы прилипли к её лицу, а сарас слилась с телом как вторая кожа. Тило был уверен, что ему показалось. Он мог бы понять, будь в его крови хоть капля алкоголя, уж как он жаждал его. Но ведь и пустой желудок рождает галлюцинации. Лали возле его дома, прямо перед ним. Должно быть, это мираж. Он так много думал о ней, что вызвал её образ одним своим горячим желанием. Телу направился к ней, приближаясь со осторожностью, чтобы не проснуться, опасаясь, что дождь смоет видение. Лали подняла на него безмолвный взгляд, и он сел рядом, задаваясь вопросом, можно ли прикоснуться к творению его перегретого заражённого любовью мозга. Наверху в комнате и половине коридора, который он унаследовал, лали показалась более реальной. Она обрела плоть по мере того, как с неё стекала вода, заливая убогое жилище тилу. Он заворожённо наблюдал, как девушка выкручивает дождевую воду из своих длинных волос, заметил, что её тёмная кожа покрыта синяками. Переодевшись в одну из его старых рубашек, Лали спросила: "Хочешь чаю?" Тило всё ещё не мог поверить, что плот его воображения приготовит ему чай. Лали поймала его взгляд, улыбнулась, и он погиб. Ни слова не говоря, проследовал за ней в коридорчик, где брезентовая штора вела заведомо проигрышную войну против двойного натиска ветра и дождя. Лале удалось разжечь керосиновую плитку. Она нашла чай и сахар среди побитых банок для сыпучих продуктов и заварила чай. Тилу возблагодарил всех богов, когда осознал, что молоко в пол-литровом пакете «Мазадыри», купленном накануне, не скисло. Лале протянула ему дымящийся чай, И Тилу заключил чашку в свои мозолистые пальцы, придвигаясь ближе к предмету своей любви, пока их плечи не соприкоснулись. Они сидели в затененном углу, выгроженной в коридоре кухоньки, частично укрытые брезентом, который сражался на последнем издыхании, угрожая рухнуть в любую секунду, оставив их на милость стихии. Сидели и наблюдали, как вспыхивают тихие И гаснут огни на билборде с рекламой матраса. Соблазнительная женщина всё ещё приглашала любого желающего в свои уютные объятия. Лали протянула руку с нагретой чашкой, и Тилу схватил её прежде, чем рука могла исчезнуть, цепляясь за её пальцы за всех сил. Красотка на матрасе мерцала в вспышках молнии, потому что свет на улице и в доме Погас из-за внезапного отключения электроэнергии. Чёртовой перегрузки, пробормотал Тилу, пытаясь встать, чтобы найти свечи и спички. Теперь уже Лаля сжала его пальцы, отказываясь отпускать. Скоро появятся звёзды, прошептала она. Тилу знал, что никаких звёзд, конечно, не будет. Во всяком случае, в такую бурю рекламируемый матрас с симпатичной соксопилкой заменял им все звёзды в ту ночь. Они сидели, любуясь дождём, и дрожали, когда его брызги падали на одежды, высыхали и снова пропитывали ткань насквозь. Однажды любимый, любим навсегда, подумал Тилу, очень довольный собой. Он чувствовал, что наконец-то докопался до сути всей этой бурлящей неразберихи, как бы её ни называли. Любовь есть любовь, и она чудесным образом остаётся неизменной, хотя путь к осознанию этой истины зачастую пролегает через самые невероятные безумства. Люди любили в эпоху телеграфа и радио. Его отец ухаживал за его матерью на расстоянии. а теперь люди любят в эпоху смартфонов и интернета. Тилу ни к чему из этого не прибегал, но в душном болоте своего сердца знал, что всякая любовь пламенеет за главными буквами красной и неоновой вывески. Во все времена она ощущалась одинаково и в песнях, и в танцах, и в письме, как вечное ожидание и необъяснимое единение. Иногда... Он слышал песни, и они, казалось, говорили, «Да, это оно, именно то, на что похожа любовь. Слова могут меняться, но душа и суть никогда». Иногда он боялся, что это конец пути, что он никогда больше не почувствует такой любви, и это было похоже на маленькую смерть. Тил услышал, как один очень образованный человек — сказал, что французы называют оргазм маленькой смертью. Может и так, но внутренне он чуял, что когда дело доходит до драки, любовь бьёт беспощадно. Если ты не прошёл через сотни маленьких смертей, значит, это не любовь. Когда Лали прикоснулась к нему, тело почувствовало, как на него обрушивается океанская волна. Прикосновение лишило его дара речи. Если бы он осмелился открыть рот и попытался выразить свои чувства словами, огромная волна поглотила бы его, унесла в свои глубины. В конечном счёте, подумал Тилу, лали не более чем песчинка в море его любви к ней. Не имело значения. Ответит ли она взаимностью? Да и ответит ли вообще? Потому что никто не мог отнять у Тилу его любовь, даже сама Лали. Она любима и такой и останется, навсегда любимой. Какая любовь неспровергает любимого? Не до умевал Тилу. Его вышколенное сердце подсказывало, что всякое Любовь способна свести на нет даже самого тело, но сама всё равно останется в каком-то странном уголке души, совершенно ему чуждым. Он чувствовал себя невероятно счастливым от того, что вообще познал такую любовь. Сколько людей рождались, трудились, производили на свет детей, умирали, так и не узнав тайну любви, ведущий к самоуничтожению. Но нет. Ему Точно. Повезло. Килу вздохнул. Он мог анализировать свои чувства сколько угодно долго. Закрывая глаза, он различал очертания огромной разрушительной волны, что только и поджидала удобного момента, обрушиться на него, но он должен был достучаться до Лали, обрести её, прикоснуться к ней ещё раз. Даже если это означало, что потоком любви его унесёт в вечность. Однажды любимый, любим навсегда, прошептал Тилу себе под нос, как заклинание, потом взял её руки в свои и крепко сжал. Долгое время Лали не поднимала глаз, уткнувшись взглядом в колени. Он целовал её руки от запястий и выше. Пока не добрался до искажённого болью лица и не притянул её к себе, Лали не протестовала, позволила себя обнять. Он держал её в своих объятиях, пока она плакала. Они сидели бок о бок на кровати в темноте. Луна поднялась высоко над маленьким покрытым коркой грязи окошком. Капли дождя падали под светом снова включившихся уличных фонарей, и каждая Виделось отчётливо, по-своему красивая. Силу чувствовал себя как в кино. Всё, что он знал о любви, выглядело именно так. Сумасшедший, что жил в конце улицы, затянул песню, его голос излучал абсолютное счастье и при этом безбожно фальшивил. Тело повернулся к Лале и обнял её за плечи, заставляя посмотреть ему в лицо. Лале Увидела слёзы в его глазах. Превозмогая камог в горле, он произнёс: "Выходи за меня замуж. Я не так много могу дать тебе, но всё, что у меня есть, и я сам, кем бы я ни был, всё твоё, если ты захочешь. Нет ничего на свете, чего бы я не сделал для тебя". Его голос надломился, и комок разросся до самого сердца, блокируя любые слова, любой вздох. Спустя мгновение, казавшееся вечностью, Лаля разразилась булькающим смехом. То есть поначалу в ней что-то заклокотало, а потом вырвался поток этих странных звуков. У Тилу слегка отвисла челюсть. В чем причина этого безудержного веселья? Али вытерла глаза, прежде чем смогла объяснить. Почему? спросила она. Почему вы, мужчины, думаете, что брак это решение проблемы любви? Я ничего не пытался решить, произнёс Тило обиженным тоном. Я хочу жениться на тебе, добавил он в свою защиту. Тогда мой ответ «Нет, Тилу», — заявила Лали. «И не смотри на меня так. Это не трагедия». Она взяла его безвольную руку в ладони. «Ты был добр ко мне. Я...» Она немного помолчала, прежде чем продолжить. «А я не была добра к тебе». «Я тронута твоим предложением, но, видишь ли...» Она посмотрела ему в глаза. «Нам не нужно?» жениться. Я не думаю, что это разумно. Тилу не смог ничего сказать, но Лали заговорила снова. Ты не хочешь ли пойти со мной? Мне нужно выбраться из того места, где я жила, но прежде кое-что сделать. Может, ты останешься хотя бы ненадолго? Лаля уставилась на рекламный щит за окном. Пожалуй, подумала она и прошептала. Да. Завтра у нас будет пикник, объявил Тило, стремив взгляд на тот же рекламный щит. Мы посмотрим фильм, прогуляемся по парку, а потом поедим в ресторане, мечтательно произнёс он. Он отправился бы с Лали куда угодно, гордый и взволнованный, вошёл бы с ней рука об руку в прохладный, тускло освещённый зал китайского ресторана. Даже если сварливый официант нагрубит ему, он оставит щедрые чаевые и выйдет за дверь, обнимая Лали за плечи. Знаешь, я столько лет прожила в этом городе, а так и не видела мемориал Виктории, сказала Лали. Ты должна там побывать. Это великая часть нашей истории. Они закрываются в 6. После наступления темноты там только торговцы наркотиками, сутенёры и Тило запнулся. и проститутки, закончила фразу Лали. Я видела тот район мелком, сказала она, и в её голосе прозвучало детское волнение, расстроговшее Тило. Выглядит красиво. Все эти люди на Чоурингии и Нью-Маркет. Когда автобус выезжает на эстакаду, можно рассмотреть Майдан, белый купол мемориала Виктории с феей на вершине. Ее видно издалека. Фея раньше крутилась, вращалась на куполе, но это было давно. И что с ней случилось? Тилу пожал плечами. Состарилась. Или, может, решила, что представление не стоит таких хлопот. Он улыбнулся. А ты видел, как она крутилась? Да. Когда был маленьким. Мой отец водил меня туда по воскресеньям на прогулку в день независимости и день республики. Мы катались в конных экипажах, ели арахис и жареный нут, играли в футбол. Тогда ещё была жива моя мать. Он сделал паузу. Сходим. Да. Но я должен тебе кое-что сказать. Силу замялся. У меня не так много денег. Он с трудом подбирал слова. И я имею в виду, было немного, но э совсем кончились. Лаля окинула взглядом встревоженные глаза, нахмуренные брови, измученное лицо маленького человечка, вечно озабоченного собственной незначительностью. в столь равнодушной ко всем и такой сложной вселенной не беспокойся о деньгах я могу позаботиться об этом силу поспешно добавил нет нет у меня есть немного денег но наверное я не смогу сводить тебя в ресторан или ещё куда-нибудь просто подумал что тебе следует знать лали улыбнулась что заставило Тилу снова забеспокоиться. Кто создал мемориал Виктории? спросила она, поворачиваясь на бок и натягивая одеяло до подбородка, чтобы защититься от слегка прохладного, пропитанного дождём ветерка, гуляющего по комнате. Это захватывающая история, обрадовался Тилу и пустился в рассказы. На узкой кровати Лео же рядом слали силу, улыбался про себя. А потом он мирно спал без сновидений всю долгую тёплую ночь в сплетении тел. Поднёс станный шёпот дождя.